Глава 16. Сандер с Леди нирой направились к Аронхорду. Советник быстро шагал им навстречу. Фрэнсис с восторгом торящилась на его удаляющуюся спину. Она добилась своего, побеседовала с кумиром и была на вершине блаженства. Похоже, Аронхорду предстоит ещё не одно случайное столкновение с прыткой ведьмой. В шаге от Фрэнсис лорд Фризиэль что-то высматривал на боку каменного эльфа. В кармане беззвучно завозилась шкатулка. Успокоилась и снова завозилась. «Кому там не имётся?» Вытащив её из кармана, я вытряхнула на ладонь сразу два туго скрученных маленьких свитка из тонкой бумаги. Печать на боку была отлично знакома. Дракон и луна на ночном небе. «Науэлы!» Я сунула шкатулку обратно и, нетерпеливо сломав печать, развернула первый попавшийся свиток. «Дорогая внучка, вернёмся к нашему разговору». «Не поняла. Куда вернёмся? Мы как бы ещё и не начинали». Покрутив письмо... Нашла снаружи цифру 2 и приписку. Продолжение. Целый трактат накатали, раз пришлось делить на две части. Зажав в пальцах раскрученный свиток, я сломала печать на втором. «Дорогая внучка». Забыли уточнить, какая из внучек им дорога. Нам безумно жаль, что приходится знакомиться при столь печальных обстоятельствах, о которых вы прекрасно знали, но проигнорировали мамина письмо. «Мы искренне сожалеем, что с твоим отцом, Айлин, случилась беда». «Ага». Вот и уточнили. Жаль, мы узнали об этом только сейчас. Ложь. Наш секретарь переусердствовал и позволил себе ответить на письмо твоей мамы от нашего имени. Нет, не ложь, а профессиональное враньё. Он уволен. А был ли секретарь? Дорогая внучка, мы приложим все силы, чтобы твоего отца в ближайшее время освободили. Интересно посмотреть, как вы снова попытаетесь подделать подпись Аранхорда. Я глянула на витиеватые подписи деда и бабки, покрутила листок. Судя по теснённой серебристой рамке, богатый узор который плавно переходил в стандартные пожелания хорошей жизни и здоровья, бумага была дорогой. Очень дорогой. Видно, чтобы произвести впечатление. Узри, мол, красоту несказанную, внучка, проникнись, сколько это стоит, и поверь, что писавшие в состоянии выполнить обещание одним щелчком пальцев. Внизу было аккуратно выведено. Наш разговор ещё не закончен. «Ну, давайте поговорим», — я поменяла свитки местами. «Дорогая внучка, вернёмся к нашему разговору. Мы бы хотели пригласить тебя к себе. Неправильно, что мы столько лет не виделись». «Раньше вас это не смущало?» «Мы уже не молоды. Смотря как посмотреть, по драконьим меркам чуть старше среднего возраста». «Порадуй стариков». Я подавилась смешком. «Мы будем рады принять тебя в семью». «Только меня?» «Шустро». «Ты ведь понимаешь, что сразу принять обратно твою маму и забыть, как мы были несправедливы к ней и её мужу, не получится. Общество так быстро не забывает. Общество, но не мы. Мы уже давно забыли. Пытались найти вас, но тщетно». «Как удобно!» «Но не общество выгнало маму и забыло на 20 лет. Тебя будет проще вывести в свет, вернуть в семью. Ты ведь дракон». «А вот тут вас ждёт сюрприз. Я ведьма». Твоих родителей и сестру мы пригласим чуть позже, когда вызванное твоим появлением волнение успокоится. С нетерпением ждём ответа. Твоей бабушка и дедушка. Я повертела лист, но снаружи приписок и намёков, что отцу будет плохо, если не явлюсь, не обнаружила. Ладно, попробуем по-другому. Я сунула в карман прочитанные свитки, вытащила из шкатулки чистый лист и после стандартных приветствий написала. Благодарю за приглашение, но не думаю, что будет верным представлять меня как вашу внучку именно сейчас. Вам нужно время, чтобы подготовить почву. Будет жаль, если мое появление очернит имя семьи. А принц Рудьяра успеет жениться. Если хотите, можете приехать к нам в Гренвилл. Будем рады вас видеть в нашем доме». Поставив последнюю точку, отправила письмо. «Надеюсь, ответ они мне не сутки будут писать». Спрятав шкатулку в карман, я вгляделась в статуи вдалеке. почудилось что там промелькнуло что-то быстрое. Внутри появилось понимание. Нечто было разрушено, но не до конца. Прислушиваясь к ощущениям, я осторожно двинулась туда, где стояли несколько каменных дев внушительных размеров. Позади них советник тихо разговаривал с Энирой и Сандром. В десятке шагов от кумира маячила Фрэнсис. Она делала вид, что подбирается к Фрезиэлю, который не сводил глаз со статуей. Охрана держала всех в кольце. И никто никаких странностей не замечал. Неужели мне показалось? В кармане снова завозилась шкатулка. В этот раз на Уэлла не церемонились. «Айлин?» «Мы настаиваем на твоём немедленном приезде. Для нашей семьи это важно. Нам требуется твоя помощь, так же, как и тебе наша. Неужели ты не можешь выполнить крохотную просьбу ради свободы отца?» «Вот гады!» Я смяла письмо, спрятала под рукавами пальцы, усыпанные чешуйками. «Не могу ли я выполнить просьбу?» «С удовольствием выполню. Ещё я ранхорду подключу. Он ужасно отзывчивый». Немного подышав и убрав чешую, Я решительно пошагала к советнику, пока Фрэнсис не успела опять свалиться с пелой грушей к его ногам. Заметив, что я иду прямиком к нему, Аранхорт кивком показал на статую дракона. За неё мы нырнули с разных сторон. Я отдала последнее письмо на Уэллов. «Вот ваше доказательство. Когда вы освободите папу?» Вокруг мгновенно соткался прозрачный звуконепроницаемый купол. Аранхорт пробежал глазами ровные строчки и бросил на меня острый внимательный взгляд. «Кто начал переписку?» «Я» ты меня элин попросила о помощи некогда было ждать пока она прилетит разумно кивнула ранхрт он аккуратно сложил письмо вытянул руку намекая что остальные послания от дорогих родственщиков тоже можно отдать я так и сделала вашего отца освободят через пять дней этого времени как раз хватит чтобы и нира закончила отбор за день до его освобождения пришлю за вами и мы обсудим план общения с науилами а пока напишите им что не можете покинуть отбор немедленно потому что Мэрит хочет победить, а вы должны быть рядом, поскольку внесены в список в качестве помощницы. Хорошо. Я достала шкатулку. Пока писала и отправляла, советник убрал защиту и, сделав вид, что мы случайно встретились за статуей, с искренним любопытством разглядывал лапу каменного дракона. Ответ пришел моментально. Мне разрешили немного задержаться. Правда, снова намекали почти открытым текстом, что если наше пребывание на отборе затянется, отца могут осудить еще и за убийство. Молча протянув советнику свиток, я бездумно глядела на статуи вокруг. Неожиданно за ними что-то мелькнуло. Опять накрыло ощущение разрушения, такого, что не до конца. Я продолжала таращиться перед собой, боясь спугнуть его источник. «Что там?» — советник искоса глянул на меня. «Хозяин подлунных земель тут. Не вовремя, как всегда. Но, к счастью, не только он, еще и ведьма, которая выкрутится из любой ситуации. Не знаю». «Кажется, что-то промелькнуло. Уже второй раз. Словно кто-то следит за нами». Пробромотала я, пытаясь сравнить то, что с недавних пор чувствовала в телах в браслете Сандра и зельях, с тем, что ощущала сейчас. Ничего общего. «Идите к александру Я посмотрю». Едва слышно приказал советник и начал отходить в сторону источника разрушения. «Я бы и рада, но непонятное нечто манило, звало, требовало взглянуть на него». «В конце концов, должна же я разобраться, нужно помогать или нет?» Сандер в другой стороне, заметил советник, когда я оказалась за его спиной и восторженно вытращилась на статую рыбы слева. «Так будет естественнее. Я ведь весь отбор к вам ползаю», — отозвалась я. Аронхорт чуть слышно хмыкнул. И внезапно замер точно одна из статуй. Я не успела остановиться и едва не врезалась в него, в последний момент чудом шагнув в сторону. Разрушение было прямо передо мной. Оно пряталось за каменным волком, вставшим на задние лапы, и выглядела как одна из статуй, но в отличие от них смотрела на Аранхорда влюбленным взглядом. Невысокая хрупкая женщина, одетая в платье из переплетающихся между собой меди, серебра и каких-то неизвестных металлов, с белым лицом, огненными глазами и волосами из ртути. «Венетия!» — едва слышно выдохнула Аранхорд. Женщина вздрогнула и скрылась за волком. Один короткий удар сердца, и разрушение исчезло. Мы подбежали к месту, где она стояла, и обнаружили лишь гладкий камень с узором, повторяющим цвета металлов и камней, из которых была сделана копия жены Аранхорда. Или не копия? Кто это? Я вопросительно уставилась на бледного, как смерть советника. Тот, сев на корточке, в полной растерянности водил рукой по разноцветному камню. Мне показалось, это ваша жена. Мне тоже показалось. Ему стало хуже. Снова в душе усилилось разрушение. Ещё бы нос к носу столкнуться с давно погибшей женой. Однако что тут творится? Померещиться двоим одной тоже не могло, и никакому метаморфу не под силу создать такую странную копию и испариться, оставив чудной след, который быстро исчезал, превращаясь в обычный камень, как круги на воде, если в неё бросить галыш. «Она словно нырнула в землю», — сказала я. «Если бы мы подошли чуть позже, тут бы ничего не было». Советник бездумно кивнул, разрушение в его душе остановилось. Он ещё раз дотронулся до да теперь уже самого обычного камня и рывком поднялся. иди к Сандру». «Иду. Жаль, зелий нет. А то бы накапало успокоительного». Я неторопливо направилась к статуям дев, остановилась возле одной из них, незаметно посматривая по сторонам. Вдруг опять почувствовала жену Аренхорда, но вместо неё почувствовала отголосок магии. Амьели ощутимой волной плыл по залу, окружая нашу компанию и охрану, словно нас брала в кольцо, Какое-то заклинание. Покрутив головой, я не заметила ничего подозрительного. В отдалении, как раз по кругу, маячила охрана. Может, это они что-то делают? Вроде нет. Стоят себе. С другой стороны каменных дев Лидия Нира поджидала идущего к ней советника. Сандер медленно шагал ко мне. Наискосок от него маячила Фрэнсис. Она делала вид, что пытается обратить на себя внимание фразеля Тот манерно кривил губы, давая понять, что такой лорд, как он, ведьми валер Заклинание тем временем замкнуло круг. Я открыла рот, чтобы предупредить Сандра и остальных, но не успела. Рядом с телохранителем Эниры, что стоял в нескольких шагах от хозяйки, из камня вверх ринулись разноцветные ручьи металлов. Серебро, железо, ртуть, медь. Они переплелись, сложившись в женскую фигуру. Та взмахнула руками и, вставший дыбом камень, отправила эльфов в полет к далекой стене пещеры. «Назад!» — рявкнул его заместитель. Сандер на ходу развернулся, стягивая браслеты. Аранхорд активировал защиту, закрыв себя и Леди Энир куполом. Изнутри добавился второй. Советник дотянулся до амулета сестры. Фрэнсис и Фрезиэль метнулись друг к другу. Присели. Камни и ленты, сотканные из металлов, вынырнули из земли, расшвыряли охрану. Пол пещеры заколыхался, но не по воле Сандра. Он, наоборот, держал камень, не давая ему обвалиться. Разрушение под ногами неумолимо росло. Жена Аранхорда или то существо, которым стала Венетия, направила металлические ленты под землю. От грохота и гула заложила уши. К потолку поднялись облака пыли, полетели раздробленные камни, сверху посыпались сталактиты. Её магия, точно нож, вспарывающий тонкий лист меди, вскрывала камни, обводя нас кругом. Сандер держал, но Венетия ему не уступала. «Закройтесь!» Я содрала с шеи амулет, швырнула его на те. «Быстрей!» Натя дрожащими руками пыталась нажать на камень. Фрэнсис сердито вырвала амулет, уронила, снова подняла, опять уронила. Натя схватила его, и вокруг девушек наконец-то появился прозрачный защитный купол. Разрушение набирало силу. Я кинула взглядом нашу компанию, запоминая, где и кто стоит. Только бы успеть обернуться. А там всех в лапы и под потолок. Удар стал полной неожиданностью. Демонов сталактит угодил точно по макушке. Хорошо, что у меня череп драконий промелькнуло в голове. Я с размаху легла с лицом в подрагивающие камни. Последнее, что увидела, — это разверзнувшуюся пустоту. И Сандра, рванувшего в мою сторону.